Глава 7 д ж у н г л и Ты понимаешь, что покинул пост? Кондор прохаживался вдоль строя бойцов, в п р о ч е в о м опасным голосом распекая виновника т о р ж е с т в а Из-за тебя, звереныш, мы бы тут все могли откинуться. Братская могила, — шепнул о к у н ь Фариду и залыбился. — Фамильный склеп. Не отставал. к с и в а с другого края. «Разговорчики!» Кондор встал напротив Глеба. «Значит так, пацан, повторять не буду. Еще раз ослушаешься приказа, лично вышибу мозги, не побрезгую». У лица мальчика замаячил внушительных размеров кулак. Глеб с надеждой покосился на наставника и Тонди заставил себя ждать. «А я соберу ошметки обратно в черепушку и вышибу еще раз». Утренняя выволочка не особо повлияла на настроение мальчика, ведь он остался жив, и это было чертовски здорово. А фингал под глазом пройдет. В конце концов, засламанный ПНВ еще и не т а к о й мог отгрести. Завершив сборы, отряд продолжил пере переход по Санкт-Петербургскому шоссе. Легкая поземка без устали шлифовала остатки асфальта, увлекая за собой палую листву и мельчайшую песочную взвесь. Сталкеры ровным строем продвигались вглубь диких нехоженных территорий. Растительность вокруг становилась все гуще и гуще. Разлапистые зеленые исполины перемежались буйными зарослями мутировавшего кустарника, из глубины которого до путников то и дело доносились вопли неведомых хищников. Ближе к территории бывшего Михайловского парка отшельник увел отряд тропы, Назвать остатки шоссе дорогой на данном участке можно было лишь с большой натяжкой. д а з и м е т р ы беспокойно пощелкивали, поэтому проводник забирал с я левее, пока отряд не вышел к череде двухэтажных домиков, утопавших в ковре густой высокой травы. «Михайловка! Элитный поселок!» Проводник сверился с картой. «Пройдем насквозь. Дальше пустырь. Там не успели з а с т р о и т ь т а к е осторожно миновали россыпь покосившихся коттеджей. Глеб попытался представить себе, какая-такая сила могла посрывать крыши с прочных на вид домов. Одиноко стоящие, причудливые конструкции, да нельзя удивили мальчика. В метро самая налаженная и безопасная жизнь. На людных центральных станциях, поближе к кормежке и охране. На заброшенных и окраинных станциях обитали в основном те, кто не мог себе позволить жить в центре. Должно быть, в этом месте жили совсем бедные люди, раз уж селились так далеко от города. Не забыть бы спросить потом, что такое элитный, — подумал Глеб. За размышлениями он не заметил, как поселок остался позади. Далеко вокруг простиралось поле, густо заросшее травой. Из-за туч на несколько мгновений показалось ослепительное солнце, озарив местность ярким, долгожданным светом. Путники ошалело глядели вокруг, наслаждаясь неестественно красивым, умиротворяющим пейзажем. «Что скажешь, отшельник?» — нарушил молчание Кондор. «Плохое место. Слишком спокойно». Первым полоску перепаханной земли заметил Фарид. Отшельник тут же остановил отряд. Бой... Бойцы стояли, напряженно следя за проводником. Тот, п о с т о я л с м и н у т у опустился и пряник ухом к земле. Разворачиваемся. Будем искать другой путь. Ты чего, сталкер? Какой другой? И так уже от побережья удалились. Кондор пошел вперед. Никого же вокруг. Сам посмотри. Разворачиваемся. Не стери, отшельник. Ты, конечно, мужик грамотный, но иногда слишком... Никто толком не успел отреагировать. Когда земля вдруг вспучилась, и на свет Божий вылезло огромное конусовидное рыло, покрытое лоснящейся серой кожей. Под вопли брызнувших в стороны бойцов застучал калаш Фарида. Дым остервенело дергал застрявшую патронную ленту. Кондор, матерясь, выкрикивал приказы. — Что за нахрен? Что за нахрен? Вопил к с и в озираясь по сторонам. Земля вокруг взорвалась фонтанами грязи, дыбил и в страшных корчах. Откуда-то изнутри нарастал мирный гул. «Кроты!» Наставник, надрываясь, орал сквозь маску противогаза. «Стоять всем! Не рыпаться! Стоять, говорю!» Сталкеры, наконец, опомнились и замерли на местах. и з д о р ы в земле, метров в семи от группы, загребая грунт когтистыми лапами, резво выбиралась объемная туша прожорливого хищника. Повернув вытянутую морду ю в сторону визитеров, животное шумно втянуло воздух. Еще раз. Слепо зашарив носом, словно щупом, крот-гигант о рывками пополз вперед. «Не стрелять! Не двигаться! Они слепые!» Хищник остановился в паре метров от бельгийца, неуверенно поводя мордой из стороны в сторону. Боец стоял ни жив, ни мертв. Винтовка в его руках мелко подрагивала. Раздвигая бурьян, на поляну в ы п о л з еще один крот. Первый, учуяв конкурента, коротко в з р ы к н у л и оскалил пасть. Бельгийц не выдержал. Вскинув оружие, полоснул очередью. Пули застучали по щетинистной морде, проламывая роговые наросты. Крот, замычав, шарахнулся в сторону. Зато второй образчик местной фауны слепо ринулся на шум. Дым дернулся в сторону, разминувшись с резовой тварью на какие-то сантиметры. Утес в его лапах задергался, подобно отбойному молотку, раздирая массивную тушу нещадными ударами бронебойно-зажигательных. «Нет! Не стрелять!» Отшельник пытался докричаться до бойцов, но его голос потонул в оглушительном гвалте выстрелов. Отряд палил по вылезающим на поверхность монстрам. Пару минут отряду удавалось сдерживать натиск разъярённых хищников, но земля вокруг стала проседать под ногами, покрываясь паутиной трещин. Бойцы ринулись прочь. п у л ь стояла сплошной пеленой. Глеб несся за наставником, огибая гигантские дыры. Левее него бежал бельгиец. Казалось, еще мгновение назад он был рядом, как вдруг земля ушла из у того из-под ног. Боец провалился в глубокую яму, выровняв винтовку. Тварь в ы н ы р н у л а совсем рядом. Энергично загребая лапами рыхлый грунт, крот рывками приближался к жертве. Все произошло очень быстро. Пока Глеб звал сталкеров, вытаскивая пернач, бельгиец выудил из земли свое ФНФ-2000. Щелкнул спусковой механизм. Сложная винтовка, наглотавшись грязи, не сработала. Мелькнула когтистая лапа, сбивая бойца с ног. Челюсти хищника лязгнули, молниеносно перекусив сталкера пополам. «Витя! Витя!» Подбежавший окунь сходу ринулся в воронку, но дым успел перехватить бойца у самого края обрыва. Он буквально выдернул окуня наверх и крепко прижал к себе, не давая вырваться. «Все, брат, все!» «Буди, ему же не поможешь!» Окунь забился в могучих объятиях мутанта, а затем как-то разом сник. Бессильно опустился на землю, запричитав. Говорил же ему, идиоту, бросай эту цацку импортную, калаш с подручней. А он, гад, уперся. Только мальчик этого ж е не видел и не слышал. Пока туша внизу, экстатично дергалась, разжевывая добычу, г л я б а р а л что-то злое и палил с о б е и стволов. п о л и л понимая, что уже ничего не изменить. Полил, вдруг ощутив забытое чувство утраты близкого человека. Хотя с бельгийцем был знаком всего несколько дней. Потом из полевой взвеси вынырнул наставник и потащил мальчика прочь. «Ходу, ребятки! Ходу!» Обратно на шоссе вышли уже ближе к п е т р о д в а ц у Отряд двигался в полном молчании, даже болтливый, обычно к с и в а прикрыл варежку. У Кондора с отшельником состоялся еще один неприятный разговор. Глеб прокручивал в голове горячие реплики и, как всегда, его покоробило от грубых слов наставника. «Делал бы, что говорю, жил бы дальше. Не захотел — его воля. Остальные здоровее будут». «Жестоко, но справедливо». Возможно, именно поэтому притихшие сталкеры теперь в точности следовали указаниям проводника. На подходе к городу пришлось ускориться. Около километра бежали по узкой просеке вдоль стен густого леса. Между обломками асфальта о б у г р е л и с ь узловатые корни деревьев, и ядовито-зеленые ветви, хлистали по шлемам. В густых зарослях постоянно что-то шевелилось, мелькали странные тени. Глебу стало не по себе. о ж а л с я ближе к наставнику, не забывая поглядывать по сторонам. Впереди, наконец, показались постройки, вернее, то, что от них осталось. Растительность наступала со всех сторон, и сейчас город точности походил на картинки из книжки Глеба про храмы Майя. В какой-то момент отшельник оставил отряд, нырнув в ближайший подъезд. Следуя полученным инструкциям, путники не спеша двинулись дальше. Через пару минут мальчик заметил наставника на крыше. Сталкер привынчивал к снайперке продолговатый цилиндроглушителя. Глеб принялся озираться, но ничего опасного к р у г так и не заметил. С крыши соседнего здания донесся шум, заставивший бойцов скинуть автоматы. К ногам брата Ишкария рухнуло тело подстреленного в о л к а л а к а Сектант испуганно отпрыгнул и з а п р е ч и т а л Мальчик оглянулся, отшельник снова кого-то выцеливал. Огромная винтовка дернулась раз, другой. Сталкер отлип от окуляра и исчез в чердачном окне. Пока путники перебирали через глубокую траншею, пересекавшую проспект, проводник нагнал отряд. — Дозорные! — пояснил он Кондору. — Если их не убрать, вся стая сбежится, а так, может, тихо проскочим. Они двинулись дальше, пока слева по курсу не показалось высокое причудливое сооружение, гордо возвышающееся над будной растительностью. Глеб впервые видел подобное чудо. Четыре башенки окаймляли центральную, самую крупную. На верхушках трех и даже сохранились маковки куполов, спотемнейшие от времени позолотой. Несмотря на грязный серый налет на стенах, праздничный красно-зеленый окрас здания, Притягивал взгляд. «Собор святых апостолов Петра и Павла!» Отшельник с благоговением смотрел ввысь. «Ему больше ста лет. Войну с немцами пережил. Катастрофу пережил. Воистину святое место». «Кто такие апостолы?» — тихо спросил Глеб. Ишкарий оживился, выступив вперед. «Брат Савелий, апостол новой веры, вера исхода в рот свой поганый закрой, богохульник!» Отшельник взорвался, схватив сектанта за ворот и поднимая воздух. «Дурь свою в другом месте показывать будешь!» Под внимательным взглядом Кондора проводник отпустил Ишкария на землю. Сектант юркнул за спины сталкеров. «А этот собор действительно такой древний?» Попыталась сменить тему НАТО. Еще в царские времена заложен был. Проводник снова глядел на сооружение. Великую Отечественную досталось ему. Били по собору прицельно, когда корректировщик немецкий наверх залез и следил за нашими кораблями. И за Кронштадтом. Повисла долгая пауза. Потом Кондор с отшельником одновременно взглянули друг на друга и, не сговариваясь, пошли ко входу. Глеб поспешил следом, а остальным Кондор приказал ждать внизу. Довольно легко ему удалось отыскать лестницу, ведущую на колоннаду. Решетка, перегораживающая коридор когда-то, сиротливо валялась на польных ступенях. Поднимаясь все выше, Глеб осторожно касался пальцами стен величественного храма. От сооружения почти ощутимо веяло древней силой. Какие тайны хранят эти стены? Каким еще страстям человеческим станет храм н е м ы м свидетелем? Возвышаясь н е з ы б л е м ы памятником ушедшей эпохи человека, он безмолвно хранил секреты прошлого. На одной из стен, на куске, очищенном от потрескавшейся штукатурки, Глеб заметил текст, начертанный мелкими кривыми буквами. Произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачное, как влосяница. И луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, Потрясаемая сильным ветром, А р о н я е незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как цветок, И всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, И тысячи начальники, и сильные, И в с я к и е раб, ы в с я к и е с в о б о д н ы е Скрылись в пещеры и ущелья гор. Дальше было не разобрать. Как не глядывался мальчик в шершавую поверхность стены, пытаясь узнать что-то еще о тех ужасных днях катастрофы, больше его храма ему не открыл. Глеб не раз пробовал расспрашивать старого Палыча о том, как случилось это. Палыч всегда отмалчивался, а лишь однажды выдавил из себя несколько скупых фраз о реве сирен, криках, панике... толчье при эвакуации, голоде и лишениях первых месяцев под землей. Вспоминать, о тем более говорить об этом, всегда было как-то неудобно, что ли, неуместно, стыдно. Стыдно из-за тех, кто своими р а с п р е м и амбициями довел мир до катастрофы, и тех, кто, поддавшись панике, по головам других лез спасительная лона метрополитена. В этот момент отшельника крикнул ученика. Глеб, прыгая через две ступеньки, поднялся к сталкерам. У мальчика дух захватило от ошеломительного вида, открывшегося с верхотуры. Разглядывая панораму покинутого мира, Глеб испытал двойственные чувства. Восторг от расстилавшегося вокруг бескрайнего пространства и горечь сожаления от вида искрошившихся людских построек. Мальчик не в силах был понять, насколько разрушительной должна быть ненависть людская, чтобы безрассудно принести в жертву все живое. Природу, воду, землю. Взглянув в другую сторону, г л е п о в о м л е л Точно такое, как в его сне за деревьями простиралось море. Ну почти, Финский залив. А вон та полоска земли есть Кронштадт. Отшельник указал рукой вдаль. Контр достал бинокль и принялся внимательно изучать далекий берег. «Ну что там? Видно чего?» «Тишь да гладь! Сигналов тоже не наблюдаю». Глеб полюбовался б л и к у ю щ е й водной гладью и прошел по периметру галереи на противоположную сторону. Внизу раскинулось заболоченное озеро. На элистой поверхности булькали пузыри. Белесая дымка испарений, поднимаясь с воды, б в о л а к и л о два островка, з а р о с ш и кустарником. Присмотревшись, мальчик заметил там какое-то движение и позвал наставника. «Люди!» — решил Глеб. «Вот на московской удивятся, когда узнают, что именно я...» «Опа!» — бывалому сталкеру хватило д н о г о взгляда, прицел винтовки. «Старые знакомые!» «Ольгин пруд облюбовали!» Подбежал Кондор, глянул бинокль и выругался. Глеб с г о р а е т любопытства, без ц е р е м о н о выдернул аппарат из его руки, п р и н и к а к у л я р о м Прибрежно й растительности мелькали серые головы волколаков. н а м г н о в е н и е Глеба показалось, что одна из морд уставилась прямо на него. м у т а н задрал голову вверх и протяжно завыл. Среди кустов зашевелились горбатые, широкие спины его сородичей. В какой-то момент вся эта серая масса стронулась с места и двинулась к мостику, соединявшему острова. «Что делать, сталкер? Ждать? Прятаться?» Зачистил Кондор, а наблюдая за тем, как волк-лаки о тягучими скачками несутся по второму острову. Самые резвые т в а р и уже выскочили на мост, соединяющий острова с берегом. «Текать надо!» Они слетели по ступеням, перепугав остальных бойцов. Сталкеры похватали с асфальта оружие и побежали прочь. Мерный стук тяжелых ботинок по мостовой привычно ласкал слух. с о п р е в ш и е под резиной противогазов кожа неприятно з у д е л а «Все бегаем и бегаем, как сайгаки», — подал голос дым. «Шмальнули бы ч и т о к по собачкам, и вся недолго». «Береги-то тебе мало, Гена». «Не наигрался еще в войнушку?» — окрыслался командир. «Живее, живее, девочки!» «В парк!» — р я в к н у л отшельник. Дым не останавливаясь, на полном ходу врезался в кованые ворота. Створки, жалобно звягнув, распакнулись настежь. Одна из них, не устояв перед натиском мутанта, слетела с петель. Пролетев по верхнему парку, сталкеры обогнули руины дворца и спустились вдоль широких ступеней большого каскада. Погони пока не было. Внизу Глеб увидел статую. Голый, мускулистый человек рукопашную боролся с диковинной тварью. — Это кто? — не удержался от вопроса мальчик. — Самсон. — Он тоже сталкер? — Еще какой! — поддакнул ксиво. Только химзу не носил. Принципиально. Но грюмые о бойцы не отреагировали на шутку. Слишком свежоще было воспоминание о гибели товарища. Лишь брат и ш к а р е й не удержавшись, глупо з а х и х и к а л Только смех его как-то быстро сошел на нет, когда отряд приблизился к статуе. и с с о ш и бассейн, окружавший скульптуру, доверху был заполнен человеческими останками. п о т е м н е в ш и е от времени и пыли, Кости с налипшими на них обрывками слевшей одежды. Жуткие оскалы черепов. «Твою ж налево! Это как надо жизнь ненавидеть, чтобы такое вот...» Губы шамана дрожали. Мальчику доводилось видеть трупы. Однажды он даже видел человеческий скелет. Год назад один чудик с Московской, изрядно набравшись, уснул с б о й к и недалеко от станции. Его нашли через пару дней. Вернее, кости, начисто обглоданные крысами. н а чтобы вот так... Что должно было произойти в сознании людей, в о д н о ч а с т е превратившихся в... Отшельник называл таких выродками. «Почему люди делали это? Почему убивали друг друга?» Мальчик обратился к подошедшему наставнику. «Неужели везде только смерть и разруха?» «На этот вопрос я тебе не отвечу, Глеб». и никто тебе не ответит. «Но я должен знать. Я обязательно должен. Тогда найди ответ сам». «Но где мне искать? Как?» Глеб взволнованно смотрел на наставника. «Неважно как. Если решил что-то сделать, сделай первый шаг. И не бойся сделать следующее. Бойся бездействия. Наметь цель и выкинь с головы остальное». Слова сталкера затронули в душе мальчика потаенные струны. Теперь он отчетливо осознал, чего желает больше всего. Он будет искать уцелевшую землю, пока у него будут силы. «Спасибо!» Глеб смотрел отшельнику прямо в глаза. «За что?» – немного иронично спросил наставник. «За то, что выбрали меня». «Ты либо дурак, парень, либо действительно начал кое-что понимать». Сталкер отвернулся от ученика, обращаясь к Кондору. «Опасно торчать здесь. Двигать надо!» Кондор кивнул. «Ну чё встали, бойцы? У вас свои черепушки есть? Тронулись!» И снова марш в бросок. Следуя за проводником, отряд уходил всё дальше и дальше, пробиваясь через прибрежные джунгли и обходя очаги радиации. Это нижняя дорога, отшельник на ходу показывал Кондру о карту. Дальше мимо ч и с т н и к проскочим и на ранее Бамское шоссе. Вот здесь к берегу свернем, а там всего метров пятьсот до раската. Глеб услышал еще одно незнакомое слово и мысленно сделал себе пометку. Судя по всему, сегодняшний переход подходил к концу. Подумав о привале, г р е б вдруг осознал, как вымотался за день. Мальчик бежал, желая только одного, чтобы никто больше не встал у них на пути. Природа внешнего мира, похоже, решила дать незваным гостям передышку. Отряд беспрепятственно проскочил по намеченному маршруту. Из-за крон корявых деревьев показалась макушка высокой железной башни. Чем ближе путники подходили к берегу Финского залива, тем массивнее и внушительнее становился красно-серый железный столб загадочной конструкции. В верхней части вышка расширялась, цилиндрическое утолщение по всему периметру поясывали обзорные окна. У основания башни на ж е л е з о с т е н о отчетливо выделялись глубокие параллельные борозды. Автограф неведомого хищника. — Что за вышка? — спросил окунь проводника. — Раскат. Центр управления движением судов. Если где и сохранилось радиолокационное оборудование, то только там. — Стоит попробовать прощупать эфир. — Ты хочешь сказать... — Я хочу сказать, — отшельник кинул быстрый взгляд на Глеба, — что, возможно, уже сейчас удастся получить некоторые ответы.